все тот же крест. Руслан Мельников, глава 63. Первое копье, направленное ему в грудь, Борцев отклонил щитом сам. По-второе, обтекая его вдоду, подставил свой щит Дмитрий. От страшного удара щит десятника взлетел со щепу, а из куявских рядов вынырнуло остальное жало третьего копья. Конечник ударил в грудное зеркало Руфича. Огороднец не удержался в щитке. Бурцев видел, как Дмитрий, смохнув руками, как потерял шлем, как рухнул на землю. Один за другим пали другие навпрот, прикрывавшие Бурцева. Возможно лишь ценой их жизни ему удалось пробиться сквозь вражские ряды. Не сбавляя скорости, Бурцев мчался дальше, кричал в такт бешеной скачки: "Казимир! Казимир!" Теперь железо крошило железо где-то позади. А впереди озвачил коня куявский князь. Казимир заметил одинокого всадника и узнал, и не ещё нужно звать кого-либо на помощь. Выкрик команда, и небольшой отряд, охраняющий Адлоиду, двинулся вслед за тех торами. Сам Казимир уже гнёлся на встречу противнику, ленившее копьё против короткой сабельки. Делайте ставки, господа. Куявец на скаку поиграл тяжёлым оружием то приподнимая, то опуская наконечник. Князь давал понять, что с одинаковым успехом можно садить копье в грудь, горло или голову противника. И это не блеф, не турнирная хитрость. Однажды под сроду Казимир уже вышиб его из седла, и Бурцев знал, как лихо бьется копьем куявец. Но второго сроду сегодня быть не должно. Принимать вражеский копье на щит он не стал. Это не ринг и не драга в подворотне, умение держать удар здесь не поможет, такой удар не удержишь. За секунду до шибки Бурцев забросил щит за спину, резко пригнулся, перевалился влево и нырнул за лошадь, обхватывая сидельную луку левой же рукой. Он висел на седле и стременив сведен назад сабли, мгновение не больше, а больше не требовалось. Видимо, подобная джигитовка была в новинку князю Еземиру, пытался достать уходящего от удара противника, но поздно, как её проткнул воздух вот тепной лошадки. И сразу же, будто из этого самого воздуха, бурцев новь возник в седле, ударённый отмышкой и имплинком. Сабля скрежетнула по стальной маске Еземирова коня, по кольчужному рукаву, по плечнику и по панцеру всадника. Даспехи выдержать, а вот зброя не. Изогнутое лезвие, царапнув конскую шею, рассекло повод. Куявец пошатнулся, но удержался в седле. Князь был не только хорошим копейщиком, но и отменным наездником. Бурцев развернул лошадь и повторные атаки. Казимир замешкался. Провалять конем одними ногами не так-то просто. Разгоряченное, пораненное и избавившееся от жесткой узды животное крутилось на месте. Конь дреу свободу и боль и яростно мотал головой отказываясь признаваться всаднику приходилось тратить немало усилий чтобы без повода хоть как-то совладать с собственным скоко но тяжелое копье описывало бессмысленные круги на конечник то нырял вниз то задерживался вверх возможности повторить копынный таран у куявца не ебло казимир с сердцах отбросил бесполезное оружие потянул из седельных ножен длинный меч коей, как сдерживая горцу ещё коня, он ждал нападения. И Бурцев напал. Не поранёвшись, насколько мимо ради одного-двух поспешных ударов, а полез в драку по-настоящему. Его лошадка врезалась в коня Казимира, увы, отпрокинуть противника с коду не удалось. У лёгконавой кобылки и массивного рыцарского коняги, всё же разные весовые категории, а скалив зубы, травоядные сцупились в пахлеще хищников садники начали рубку. Казимир, пристав в стримени, первым нанёс удар прямой, сверху вниз, переходящий в рубящий наискось. Если бы не присавшийся под князем конь, этот первый выпад стал бы для бурца последним. Но тяжёлое лезвие обрушилось не в щель между щитом и шлемом, куда целила, а на щит и шлем. Ничего себе. Бурцу пришлось приложить все силы, чтобы удержаться в седле. Ощущение такое, будто шарахнули ковалы. Мечом Казимир оказывается владеет не хуже, чем копьё. Продолжительные схватки князь Неверника дарит менее опытному противнику, даже сидя на неуправляемом коне. Значит, с этим делом нужно кончать как можно скорее. Казимир, сжав ногами конский бока, заставил животное взять вправо. Еверу как князе бросила разрубленный повод и вцепилась в грив. Правая снова поднимала увесистый клинок. Бурцев тоже взмахнул рукой. Да, его сабля была короче и легче рыцарского меча, Но зато ею можно орудовать быстрее, быстрее поднимать и быстрее опускать, рубить с оттягом и снова поднимать, прежде чем Казимир вновь обрушил на него свой обоюда острый лун. Бурцев успел нанести два рубящих ударя, целев голову и шею. На пальце левой руки князя по-прежнему была намотана конская грива. Все верно, падение с коня означало смерть, но и прикрываться щитом Казимир уже не мог, а потому... Бумш! Бумш! Хищно блеснул на солнце кривой клинок. Шлем-горшок качнулся из стороны в сторону. Китайский болванчик, да и только... Зимир ударил в ответ, но рука разила уже не так точно. Меч князя разрубил воздух. Ещё два удара с саблей на отмашь, за всей дури, и опять в голову. С этогообразного шлема полетели сбитые рога. Куявец пошатнулся, своё оружие теперь поднимал медленнее. Щит по-прежнему болтался бесполезным грузом. Об геральдического льва и орла бились бляхи разрубленной узды. И вновь Мечку Явса не достиг цели. А Бурцев успел ударить трижды, легко увернулся от ответного выпада и ринулся в очередную атаку. Бумш, бумш, бумш, бумш. Он рубил ненавистное ведро, уже не думая о защите, рубил яростно, без жалости, так, словно опять разгонял табунки в Нижнем парке с бурищей предогаловых отморозков. Бумш, бумш. Бумш. Сабля пристала будто живая, била в глухой шлем как в колокол, отскакивала от металла и била снова. Казимир пытался отмахнуться мечом, вышло неловко и совсем-совсем неубедительно. Именно так ведут себя на ринге бойцы, близкие к нокауту. Ещё стоящие на ногах, но уже потерявшие ориентацию в пространстве, а главное, утратившие веру в победу. Бумш. Бумш. Куявский князь выронил меч. Бурцев нанёс ещё 3 или 4 удара, перечём Казимир по полседла уже падающему куявцу добавил от души по подставленному прямо под саблю затылку на гострадальный шлем на кость лобту. Кривой клинок сломался. С обломка в руке Бурцева капала кровь. Неожиданная смерть князя ошеломила и куявцев, и ордынских рыцарей. Все они смотрели сейчас на садника, и возвышающееся над неподвижным телом Казимира обернулось и Адлоида. "Вацлав, донёс её призывный крик. На малопольскую книжну, казалось, никто не обращал внимания. Куявцы выстраивались в линию атаковать Бурцово. В построении растерявшихся тевтонов образовалась изрядная брешь. "Самое время. Беги!" крикнул Бурцо по-польски. «Беги!» Девушка поняла все правильно, развернула лошадь и... Рука в железной перчатке вцепилась в повод. Магистр Конрад. Перехваченное животное взвилось на дыбы, но Конрад Тюринский не из тех, кто выпускает добычу. Почуяв сильную хватку, лошадь княжны покорно опустила голову. Магистр что-то пролаял. Тевтонские рыцари сомкнули ряды вокруг пленницы. Куявцы, не хотя, пристроились им в хвост. Бурцев сорвался в голову. «Достать! Главное достать! А там видно будет!» Магистр отдал еще одну команду. Два стрелка из его свиты подняли заряженные арбалеты. Первый болт вонзился в щит, на второй напорол из лошадь. Лишь по чистой случайности, упав на полном скаку, Бурцев не переломал себе кости. Когда он поднялся на ноги, позади шум мелы битва, а отступающие в тоны из десятков куяртов-садников были уже слишком далеко. Эскорт кистаносцев выстрелил непреницаемую коробочку. Пленница ехала рядом с магистром Конрад Кюринский собственноручно держал за поводье её лошадь. Наверное, прикидывал гад, за кого теперь после смерти Казимира можно отдать замуж дочь Лешкобилова. Эх, уйдут ведь В леги свой идут. Беги, беги, кричал Бурцев в отчаянии, потрясая кулаками. Кричал, потеряв всякую надежду, кричал, потому что ничего иного не оставалось. Кричал, хоть и понимал, что нет у Адлайды ни малейшего шанса вырваться из кетонского плена, нет возможности даже услышать его. Беги! Зато его услышали другие. Бегите, спасайтесь! донеслось откуда-то сзади. Кричали, да, кричали поляки, куявцы, сдерживавшие напор русско-татарской дружины дрогдою. Оглянувшись на вопль Бурцева, воин Казимира увидели своего поверженного князя и отступавших тивтонов. Разумеется, подобное зрелище не способствовало укреплению боевого духа. Бегите! паники орали друг на друга бойцы Казимира, оставшиеся без предводителя. А паника штука заразная. Спасайтесь! вопили уже не десятки, а сотни голоток. Теперь кричали не только гуявцы, встревоженные ополцы тоже подошли назад. Тяжёлая нукерская конница хайдухана почувствовав слабону противника, навалилась с новой силой. Войсьцо князя Мстислава попятилось. А потом началось бегство массовое, неуправляемое. Конные и пешие, уцелевшие и израненные бойцы спасались, что как мог, погибая в давке под копытами своих и чужих коней. Неожиданное отступление ополцев заставило отшатнуться назад и великапольские дружины в воеводе Суреславу недолго удавалось противостоять вражеской коннице, лишившись флангового прикрытия и оказавшись под угрозой окружения, великопольцы тоже вынуждены были повернуть лошадей. Примечание: согласно историческим источникам, призывы к бегству, раздавшиеся среди польских дружин в разгар легинской битвы, смутили поляков и помогли татаро-монгольским войскам переломить ход сражения. Споры о том, кто именно устроил эту провокацию, ведутся до сих пор. Литовский поток от тёб бурцево от крестоносцев захватил свои пахнущим кровью и потом объятиями живая лавина захлестнула закрутила понесла и выплюнула его в груду утыканных стрелами трупов бурцев вырыгался громко зло смачно всё пропало всё он потерял из виду адлейду и конрада туринского даже знамённых с чёрными крестами и те уже скрылись за краем доброго поля а сам он Пеший, безоружный, разрушенный и едва не расплющенный в давке стоял посреди бушующей людской массы. Битва Востока и Запада продолжалась. Обратив в бегство польских и великопольских рыцарей, татаро-монголы, однако, не добились долгожданной победы. Более того, кочевники подставились под сильнейший удар и сами едва не оказались на грани поражения. С оглушительным трубным воем в бой вступили лучшие сельзийские рыцари Генриха Богочестивого с князем во главе. Княжеский резерв, состоявший из отборных и прекрасно вооруженных бойцов, вполне мог изменить ситуацию. Тяжелая рыцарская конница врубилась в ряды степных воинов, изрядно уже потрепанные, измотанные и рассеявшиеся по полю во время преследования бегущего противника. Свежие силы поляков. Скоордло паркинули большую часть ханских нукеров и приступили к избиению легковооружённых стрелков. Непробиваемая линия лат и щитов расчищала себе путь словно гигантский бульдозер. Копья, сметая любое сопротивление, когда же чистотерка в пашном бою они стали помехой, в воздухе замелькали рыцарские мечи. Строй селезцев изломался, распался, но уж потому Что теперь за кулуаном барони всадников было привычнее и удобнее прорубать дорогу в одиночку под прикрытие верных оруженосцев и прислуги. Напор поляков усилился. К войнам Генриха примкнули опомнившиеся бегльцы из других полков. Гордые паны опольских и великопольских земель уставились со страха, снова разворачивая у ликаней или в бой цулевших кнехтов. По микрофону был Махмутов Даниил.